За окном открывался вид на опушку леса. Она была похожа на сад с низенькими кустарниками и невидимыми тропами. Эльфы то и дело ходили, пробегали по высокой светлой траве, но каким-то чудом не вытаптывали тропинок. Они улыбались солнцу, часто проводили рукой по коре деревьев, в листве кустарника, лепесткам цветов и улыбались, хотя было совсем не ясно, в чем смысл подобных прикосновений и чем они занимаются, пересекая поляну то в одном, то в другом направлении. Сплошное порхание, как у бабочек, но иного развлечения у Ювэя не было. Она могла пойти с Агиманом, познакомиться с его семьей, но сказала, что слишком устала, соврала, чтобы не чувствовать себя лишней, а в итоге осталась наедине с гнетущим чувством одиночества. Сидя здесь у окна, она понимала, что потеряла все и, кажется, ничего не обрела. Ее отправил сюда Герримонт и да при этом совсем ничего не сказал и не пояснил. А она даже не знала, от чего больше злилась и чего хотела. Что-то внутри нее возмущалось, что она так нелепо и глупо отказалась от службы. Она могла бы сейчас быть в карауле, не знать никакого принца Аграафа и ждать того дня, когда судьба даст ей шанс спасти честь родного отца. А она сидела во дворце на окраине Улуй-Туая и ждала, когда шаман, как и обещал, зайдет к ней. Он хотел о чем-то поговорить, да и она хотела спросить про цветок, что тяжелый нож и лежал у нее за пазухой. Откуда тот взялся у безумицы из нук было неясно. Да и все остальное едва ли было понятно. Был ли подарком или ядом, нес он ответы или вопросы. Всего этого Юэй не знала и понять не могла, хочет ли знать. Когда Герримонт давал ей шанс выбирать, когда смотрел ей в глаза и говорил, что он не вправе портить ей жизнь, Она ему верила и соглашалась на все, считая это своей судьбой. А теперь не знала, верно ли это, если в роскошных покоях эльфийского дворца она чувствует себя одиноко. «Ты одна сейчас, это правда, но это неверно в своей сути», — неожиданно сказал ей шаман, положив руку на плечо. Ювэй не услышала, как он вошел, не услышала, как он подходил, но не вздрагивала от неожиданности, а напротив чувствовала подобие облегчения. Словно шаман был лекарством от всех душевных ран. «Мы начали приготовление к вашей свадьбе», — сообщил шаман. «Но ведь у вас нет свадеб и храмов нет. Неужели Гарримонт хотел, чтобы мы поженились по обычаю эльфов?» Пораженно спросила Юэй и стыдливо покраснела, понимая, что не знает, как эльфы заключают браки. «Нет, просто вам не понадобится статуя богов. Аэронус и Глентерус явятся лично, чтобы принять ваши клятвы», — сказал шаман. «Но ты сомневаешься, верно?» «Сомневаюсь», — призналась Юэй, отворачиваясь к окну, словно так могло стать легче. А за окном, словно в насмешку над ее чувствами, молодой светловолосый эльф проводил пальцами не по листве кустарника, а по руке молодой эльфийки. Его пальцы поднимались все выше, задирали ее рукав, и в этом простом легком движении было что-то неприлично волнующее, нежное, ранящее ювей в самое сердце. К ней Гэримонт не сможет так прикоснуться, а она едва ли посмеет прикасаться к нему, и совершенно неясно, сможет ли она хоть немного ему помочь. «Может, он уже безумен и обречен, а я не знаю, где он?» — думала она, не догадываясь, что шаман чувствует ее волнение, прикасаясь к ее плечу. «Что у тебя на душе?» — спросил он. Ньюэй вздохнула, приложила руку к груди, пытаясь найти слова для него, что с ней происходит. Но нашла цветок и мгновенно достала. «Я не знаю, что это», — сказала она разом и о чувствах, и о подарке ведунье Нук-нуков. «Это послание», — ответил шаман, едва коснувшись цветка. «Если ты заваришь его, он развернется, и когда ты выпьешь отвар, то узнаешь, что именно тебе хотели передать. Уснешь или будешь грезить наяву. Это будет что-то доброе или злое, возможно, слова или просто чувства». — Я не знаю, но оно предназначено тебе. — Кем предназначено? — растерянно спросила Ювей. — Тем, кого ты так ждешь. Он последним прикасался к цветку, прежде чем тот перестал воспринимать мир. Быть может, именно он и нужен, чтобы сомнения оставили тебя Я распоряжусь, чтобы тебе помогли приготовить отвар. — Спасибо. — со вздохом говорила Ювей и смотрела в окно. Где эльфы и эльфийка шептали что-то друг другу, крепко держась за руки и так улыбаясь, словно всех бед мира в Улуй-Туае не существовало.